Пятое. Веялка была изломана до такой степени, точно ее хозяин испытывал к ней личную ненависть. Комиссарова всегда поражала та жестокость, с какой мужики относились к механизмам. Ко всему так относились. Баб своих били, детей били, скотину били. Вот и дорогую заграничную машину, поперечную головую веялку Клейтона, 5 номера, ломом что ли охаживали. Или думали, ежели по ней посильнее ударить, так она заработает? А как не заработала, осерчали еще пущу и разворотили до основания. «На, получай, проклятое!» Он смотрел на искореженный умный аппарат, и в душе у него ярость мешалась с жалостью. Точно перед ним лежал искалеченный человек. Василий Христофорович терпеливо, бережно, стараясь не причинить машине боль, разбирал ее внутренние органы – соображая как бы половчее восстановить изломанный вентилятор и что делать с стерзанным четырехзвенным механизмом, где взять или чем заменить недостающие детали. И в голову ему вдруг пришла мысль, что веялка есть образ того существа, или точнее того предмета, который встречает людей после смерти. О чем-то подобном говорилось в Евангелии, которую он помнил плохо, читал давно и по принуждению, как скучную необязательную брошюру, но идею посмертного воздаяния запомнил, и была она ему очень близка. Комиссаров хоть и не любил попов за жадность и лень, но одно они правильно говорили. «Как здесь проживешь, то там и получишь». А иначе где справедливость? Не считать же таковое небытие, которое всех уравняет и сотрет в прах». И теперь, починяя вилку, он размышлял над тем, что слова Иисусовы о небесной жатве следует толковать буквально. Никакого страшного суда в обыденном человеческом понимании там нет, как нет и апостола Петра с ключами от рая. Да и рая нет тоже». А вот умный гигантский механизм, который пропускает сквозь себя каждого умершего и определяет, что с ним делать дальше, выкинуть вон или использовать для чего-то путного, такой механизм, несомненно, существует, ибо ничто в природе не может исчезнуть просто так. Воображение тотчас нарисовало картину. Смерть, как жатву и грубую молотьбу цепами, а дальше гигантский ворох постоянно поступающих в земли душ – состоящий из цельных и поломанных зерен, мекины, пустых и разбитых колосьев, сорных семян, кусков глины, обломков соломы, песка и прочих примесей, свозится на гигантских вазах, русских, немецких, американских, английских, к великой машине. И для каждого воза предусмотрена решетка своей формы и со своим размером отверстий. Весь этот ворох продувается мощным потоком небесного ветра, отделяющего зерна от плевел, Великая веялка никогда не простаивает, каждую минуту, когда люди на земле работают, спят, пьют, любят, убивают, насилуют, грабят, пашут, ловят рыбу, охотятся, рожают детей, болеют. К ней подвозят новые души, и на небе совершается своя работа, за которой кто-то следит и веялкой управляет. Но этот кто-то — неодушевленное существо, именуемое Богом а великая эволюция, которой подчинены и жизнь, и смерть. И она никогда не ошибается, не знает усталости, слабости. Ее нельзя подкупить, уговорить, обмануть, разжалобить. Где-то там, на воздушных путях, совершала свой путь душа убиенного странника, очищаясь от грехов, бывших и мнимых, уменьшаясь в размерах, чтобы слиться с такими же чистыми зернами – и притвориться в небесный хлеб, питающий Вселенную и поддерживающий горение ее звезд. И еще думал мечтательный Василий Христофорович о том, что когда он сам уйдет отсюда, его место будет подле этого механизма, он станет его смотрителем и будет следить за тем, чтобы не сломалось ничего в небесном устройстве, Не кончилось бы масло, не заржавели бы цепи, не стерлись бы звенья, а вся его жизнь здесь есть только подготовка к этой будущей службе. Меж тем на улице рассвело, поднялось душное, рано состарившееся солнце, укоротились тени, и из утреннего раннего зноя в окружении собак возник легкобытовский велосипед. Он гремел давно не смазанной цепью. И, похоже, существовал отдельно от своего неутомимого наездника. «Ну что, довольны?» — крикнул охотник и на ходу соскочил на землю, дав велосипеду проехать несколько метров по инерции и с дребезгом упасть на землю. «И это туда же отстраненно», — подумал Комиссаров, — «а потом ко мне чинить придет». «А, вы ничего и не знаете!» — борода и волосы Павла Матвеевича были растрепаны более обыкновенного, а глаза горели, как на тяги. «Газеты еще не читали? Вот, полюбуйтесь-ка!» Он небрежно бросил на верстак биржевые ведомости, и Василий Христофорович увидел на раскрытой странице изображение человека, которого оплакивал, выслушивал, высматривал в дрожащие ночи и чью посмертную участь пытался предугадать. «Не убит, а ранен», — заявил Павел Матвеевич торжествующе. «Перевезли на пароходе в Тюмень, сделали операцию, потерял много крови, но если не случится общего заражения, будет жить». Моментальность ответа и способ его передачи поразили рациональную натуру Комиссарова до такой степени, что на глазах у него вторично за одни сутки навернулись слезы. Ему вдруг стало радостно, хорошо, тепло от того, что мужик жив, и Комиссаров отвернулся от Павла Матвеевича, чтобы тот не заметил улыбки на его лице и слез, и не истолковал их на свой лад. Вот как оно повернулось... Не хватило, стало быть, бабоньки сил пропороть натруженный мужицкий живот тяжелым кинжалом. Да и то живуч оказался бродяга, точно душу у него пришили суровыми нитками к телу. «Ну уж, писаки наши порадуются», — говорил Легкобытов возбужденно. «Чуйте, как застрочили перья Пруссии, нашли неразменный рублик. донесение исправнику, телеграмма губернатору, прошение епископу, письма министру, челобитные царю, исторические плачи женщин на пристани». «Заздравные молебный, с колокольным звоном!» «А газетчики-то газетчики!» «Вот вы подозреваете меня в том, что я якобы кому-то там завидую, отношусь неприязненно!» «Но скажите на милость, как это получилось, что в глухой нищей сибирской деревне еще до того, как произошло покушение, объявился столичный корреспондент, да к тому же евреи?» «Случайность?» «Ну, не такая уж там и глухая деревня», — буркнул комиссаров. «На дворов много». «На тракте стоит, и никакая она не нищая, да хоть бы целый город, не в том дело». «А в чем?» «А в том, что сей разторопный малый получает деньги сразу по двум ведомствам, журнальному и полицейскому». «Вы откуда знаете?» «Знаю», — отмахнулся Павел Матвеевич. «Фомка рассказывал. У него и там, и там знакомых полно» то это другое возникает вопрос. Давидсон эту бабу проворонил или, наоборот, знал, что она в Покровском объявится и получил приказ не вмешиваться, а при случае ей помогать. А главное, кто за ним стоит? Революционеры? Полиция? Сектанты? Джунковский? Или великая княгиня Елизавета Федоровна, которая за что-то мстит сестре, либо хочет спасти ее, уберечь от соблазнов? И, наконец, почему дело не было доведено до конца? Чего проще на Святой Руси убить человека? Только, может, они и не хотели его убивать вовсе, а? Вы представьте себе эту картину. Больная сифилисом, религиозная женщина в черной шале, низко кланяется мужику, гундосит у него подаяние, а потом внезапно достает внимание. Из-под нижней юбки кавказский кинжал, чтобы нанести удар в пах человеку, известному своей мужской силой». «Это что же, по-вашему, бытовое покушение? Попытка заурядного убийства, каковые каждый день у нас на Руси святой, свершаются?» «Нет, милый мой, это ритуальное действие, обряд религиозный, жертвоприношение существу мрачному, злобному и завистливому». «Кому?» — срогнал комиссаров. «Есть один зверь», — процедил Павел Матвеевич. «Волк мысленный», — молвил Василий Христофорович, — и сам не понял, как сложились у него в голове два этих слова. «Вы откуда знаете?» — насторожился Легкобытов и подозрительно взглянул на своего собеседника. «Он говорил. Промысленного волка?» — переспросил охотник с жадностью. «И что же он вам говорил?» «Говорил, что всякий грех и всякая добродетель начинаются с помысла, и надо уметь различать мысли и предчувствия, какие из них от Бога, а какие от беса. И как же? Для этого надо мысли каждое утро и каждый вечер молитвой чистить. Как зубы зубным порошком. Больные — врачевать, гнилые — удалять. Грехи чаще исповедовать, и начать человека с нечистыми мыслями дух нехорош бывает. Он говорил, что умеет это чувствовать. А больше я, я ничего и не запомнил. Только вам это на что? Было бы не нужно, не спрашивал бы. Постарайтесь вспомнить, пожалуйста, все». — Нет, — повторил Комиссаров безо всякого сожаления. — Не припомню, а сочинять не стану. — Неужели вы вообще ничего не помните? Мы разговаривали о Царстве Небесном. — О чем, о чем? — изумился писатель. Он говорил о том, что каждый добрый человек подобен определенному материалу, из которого в Царстве Божием строятся корабли. Хлыстовские, небесные корабли, которые плавают в эфире, «Царство небесное обжито меньше, чем земное, и, и там еще многое предстоит открыть. И еще он говорил, что не понимает, отчего люди хотят подольше на земле пожить и в рай стариками явиться. Молодым там куда веселее живется. И потому уходить туда надо, пока ты еще в силе и в крепости, и об этом Бога просить». «Дурачил он вас», — произнес легкобытов с досадою. «Всех дурачил, и царя, и псаря». Шут с Гороховой, вот он кто. И почему он только повстречался вам, а не мне? Уж у меня бы он так не покуражился. Зачем туда прежде срок соваться? Глупости все это сектантский а Фионис и Сидором что ж, лишь орудия в чьих-то руках. Эх, дорог бы я дал за то, чтобы посмотреть на кинжальчик, которым его проткнули. Ну что ж, по-вашему, это дура без носа сама своими цеплячьими мозгами до всего додумалась? «Нет, голубчик, здесь не ее, здесь чужая пьеса. Эту несчастную не как какой-нибудь философ, подучил. Провокатор, интеллектуальный дом, властитель. А теперь поди ж ты, возмущается, в новое слово филетоны и строчит по два рубля за строчку. Что убили день обыкновенного человека страшной серьезности. Илью Муромца наших дней, царя Давида, фараона русского, Ивана Дурака сказочного. Семью ему кормить надо». Люди лунного света, павшие павшей листьях, короб первый, короб пятый. Нет, тетка это только пешка в чужой игре. Вот сейчас все кинутся ею заниматься. Выяснять, была ли она его либо чьей еще любовницей, откуда у нее сифилис, бросил он ее или не бросил, что он обещал, что оскорбил. А между тем, совсем где-то в другом месте и другими людьми совершится нечто ужасное, что мы сейчас даже не можем себе вообразить. «Вы обратили, разумеется, внимание, что история в Покровском идеально совпала по времени с убийством эрцгерцога в Сараеве? Фердинанда же две недели тому назад убили. То есть в тот самый день, когда и нашего убить замышляли, если пересчитать на европейский календарь. Но календари рано или поздно сравняются, а в истории останется двойное, кем-то тщательно спланированное нападение». «Не так», — возразил Комиссаров моментально. «Даже в этом случае разница составляет сутки». — Да не будьте вы зануты, — отмахнулся Павел Матвеевич с досадой. — В конце концов, они тоже могли ошибиться. — Вы лучше поглядите, как ловко придумано. И там, и там одна метода. Убийца-фанатик, за которым впечатление такое — никого нет. — Но на деле кто-то же плетет эти нити, расставляет силки, охотится за нами, подбирает в стишки наши судьбы. — Знаете, на что это еще похоже? — произнес охотник с пиетическим вдохновением. — Ну... На убийство стала пена. В отличие от вас я никогда не любил этого деятеля. Он был очень неразборчив в знакомствах, вели речи в да и всем его красным фразам грош цена. Ибо в России нельзя ничего делать решительно и быстро. Лишь мягкое, ленивое, тихое, незлобивое, неторопливое правление способно принести на нашей великой равнине достойной платы. Однако сегодня я вынужден признать, что с его уходом все пошло только хуже. У вешателя был какой-никакой инстинкт самосохранения. Он уберегал власть от народа, а народ от интеллигенции. У нынешних этого понимания нет и в помине. Ни у царя, ни у министров, ни у генералов, ни тем более у думцев. Столыпин был последний защитник трона. Врачу нет, вру. Предпоследний. Последний нынче валяется в Тюмени на больничной койке, вокруг которой собрались медицинские светила и колдуют над мужицким брюхом, а особливо над его корешком, как над высшей драгоценностью империи. Она такова и есть. Барина в Киеве спасти не доспели, а мужика в Тюмени того, гляди, вытащат. Нам всем на беду. Почему на беду? Видит Бог. И легкобыто впервые за много лет перекрестился. Видит Бог. Лучше было б вашему сибирскому вожатому умереть». Без на этой ночью. И не беременеть больше землю, которую его товарищ хотел переделить. Эти двое были злейшими врагами. А у нас на Руси своя своих не познаша традиция. Резко взмахнул руками, как двумя крылами писатель. «Обниматься на небе станем. Кто туда залезет и не сорвется. Почерк, почерк, убийца. Вот что важно. Багров-то ведь тоже вроде этой Фионии был». Лично оскорбленный одиночка, которого по-быстрому казнили и никого больше не нашли. А неужели вы всерьез думаете, что никто за ним не стоит? Я не удивлюсь, если и Сифилитичку тяжком допросят и по-скорому отправят на виселицу, либо упрячут в дом скорби. Но все это звенья одной цепи. Столыпин, Фердинанд, ваш сибирский приятель. Тут поле расчищают для невиданной тризны, куда и меня, и вас позовут, не спрашивая. «Да вы не там ищите» сказал Василий Костафоровичу угрюмо и снова взялся за веерку. Это -то еще почему? Потому что умножаете число сущностей сверх необходимого. А бритва оккама хищно рванулся Павел Матвеевич. Никогда не доверяйте этим маркабесам ни средневековым, ни нынешним. Кому? Монахам? Кому еще? Он вскочил как пружина и принялся широкими легкими шагами мере двор. Это вы не там ищите. Здесь серьезный заговор и не масонские, как иные, бродатые головы считают, и на взрыв звенят, и по совиным слободкам ухают и рыдают. Все гораздо хуже. Неужели вы, механик человеческих душ, так и не поняли до сих пор, что настоящее управляется будущим, или, точнее, из будущего, и что и эти ваши кровавые ребятишки, и газетчики, и полицейские, все они получают приказы прямиком оттуда? Кто-то прогрызает, как мышь перегородки между временами, и не просто наблюдает за нами. Это бы еще полбеды. Но диктует нам свою волю. Кто-то там хочет, чтобы мы прожили свои жизни так, чтобы это было удобно им, а не нам. Дети эгоистичны по отношению к своим родителям, внуки к бабкам и дедам, но уже вдвое больше, и чем дальше, тем сильнее эгоизм становится. Мы еще не научились и уже не научимся так паразитировать на собственном прошлом, как научились они». «Наши далёкие предки были людоедами ради того, чтобы сегодня ваш граф-спортсмен Толстой мог сделаться ко всем своим радостям ещё и вегетарианцем. Ну хорошо, не ваш, не ваш. Ваш Фёдоров, он это почувствовал и восстал. Но можно ли придумать более смешную утопию, чем воскрешение мёртвых людоедов? Кому они сдались? Что будут тут делать? Похоронили их и забыли? Да они нас сожрут, эти ваши грядущие поколения, ради которых вы сегодня и себя, и своих ближних замучили». — Наши дети. Вот кто несет нам угрозу. Или скажите, что этого тоже не чувствуете? а? — Уля-то ваша. — Что, Уля? — вскинулся комиссаров. Глаза у него помутнели, и Павел Матвеевич нижним чутьем почуял, что в следующую секунду механик схватит его за горло и не отпустит. — Ничего, кроме того, что ваша дочь... «Любопытный и неосторожный, как Ланочка, которую должна охранять от злых людей свирепая мать», ответил он примиряюще и поглядел в глаза Василию Христофоровичу спокойно и бесстрашно. «Отцы для этой роли не годятся». «Как ни старайся, господин нетчанец». «Я нетчанец? А кто же еще? Верный ученик и последователь убиенного старосты. Любовь к дальнему, светлое будущее, царство людей-механизмов». «Иван Грозный, великий русский царь-государь!» «Новая мораль, новые отношения между новым мужчиной и новой женщиной и старая, как мир, похоть в гнилой крови!» «А я плевать хотел на ваших дальних и новых, — гремел легкобытов, уводя собеседника от ненужных вопросов. Декадентов они начитались, марксистов тухлых. Вся история для них — зал ожидания перед вторым пришествием!» «Вы чушь какую-то несете, любезнейший!» к ближним своим, и сами не слишком-то милосердны. Вас уж это точно не касается. Со своими бабами разберитесь сначала. Комиссаров повледнел. «Простите», — сказал писатель, протягивая ему руку. «Простите меня, Бога ради, но я, правда, чувствую себя очень-очень задетым этой историей. Вы вот о будущем мечтаете, ради него свою жизнь кладете. А я его боюсь». А особенно русского будущего, боюсь Посмотрите вокруг себя Неужели вы не видите, в каком чудовищном, разорванном мире мы существуем и что нас ждет? Безумное развитие техники, которым вы гордитесь Это что же, заслуга нашего поколения? Или этот взлетевший сумасшедший, про которого вы мне давеча говорили? Да и самолеты ваши Что они просто так взялись? Придумал их кто-то из вашей механической братьи? Нет «Это все нам присылают. Оттуда!» — поднял он палец. «Но присылают не абы как, а с им одним ведомой целью. Кто присылает?» «Не знаю кто. Знаю только, что они есть. Они живут среди нас и толкают нас к пропасти». «Вы же меня подозреваете в шпионаже?» — спросил комиссаров высокомерно. «Да ну...» «Какой из вас шпион?» — махнул рукой Легкобытов. «Вы простофиля, дурачина, старик из сказки, на котором ездят все, кто не попадя. Если только не прикидываетесь дурачком».